Двадцать два дня, пять часов. Карфаген, штат Нью-Йорк. «Эй, вы меня слышите? Можете сказать, как вас зовут, дорогуша?» Она приоткрывает глаза. Она в тесном больничном закутке, и к ней заботливо склонилась женщина лет за пятьдесят. Все понемногу возвращается. Мужчина в страховочной обвязке, Не сходящая как бог, она не помнит, как пробормотала в имелее чем лис, прежде чем повалиться ему на грудь. Наверху это помнит, выключила телефон и вынула батарею. Слава богу, и там сигнала не было. Потом поездка на скорой в Карфаген, сопровождающие спрашивали, как её зовут. Она не утруждается назвать себя, словно язык проглотила, воды в рот набрала. Где я? Вы в больнице, голубушка. Где? В Корфагене? Теперь моя очередь спрашивать. Мне нужно ваше имя. Давно я здесь. Всю ночь мы хотим перевести вас в палату при первой же возможности. Только нужно разобраться с бумагами. На женщине, беседующей с ней, медицинский костюм в цветочек и iPad в руках или что-то вроде. Кейтлин только теперь видит, что лежит под капельницей. Физраствор, глюкоза. Все тело болит, но она не в яме. Подмечает свою одежду, висящую на стуле. Мне больно. Вы травмировали лодыжку, нахватались ссадины синяков, но ничего не сломано. Ага, похоже. Она пытается пошевелиться, морщась от боли, и это удается. Похоже, ПТМС. ПТМС? Передняя таранно-малоберцовая связка. А-а-а, отзывается медсестра. Ну, мы восполняем нехватку жидкости и чистим вас. Ваши вещички в тумбочке. Многовато наличных с собой, а? Это на дом на колёсах хочу купить. Эту реплику она заготовила давным-давно. Ага. Но вы мне скажите, если мне надо позвонить ещё в какие-нибудь службы? Не надо. Вам требуется какая-нибудь помощь, голубушка? Нет. Вы уверены? Угу. Но Ну надо эти старые шахты заделывать, знаете ли. Палец медсестры зависает над планшетом. Итак, как там с именем? Кости кажутся хрупкими, как печенье. Веки тяжёлые, мысли еле ворочаются, она словно снова наблюдает, как вода капает с земляных стен. Вы не здесь, не, да? В отпуске. Медсестра кивает, ждёт. Ангельское терпение. У нее так и вертится на языке. Кейтлин Дэй. Просто произнеси вслух. Будешь в уютной квартирке в Бостоне еще до вечера. О-ка. Окей? О, О, О и апостроф. О-киф. О-киф — это фамилия? Верно. А имя? Взгляд Кейтлин прикован к двум костылям, прислоненным к стене.